Люди из департамента шерифа, скорые, наш сотрудники. Кроме того, у нас есть проблемы с подачей энергии вследствие грозы. Сколько всего сразу? Клебрен слушал, время от времени кивая, однако слова капитана не доходили до его сознанья. Его интересовало только то, что произошло здесь, в библиотеке. И у него снова один с другим стали возникать вопросы. По распоряжению Клейборна Отис накинул простыню на тело, но больше в помещении ничего не трогали. Теперь Беннинг задавал вопросы им обоим, записывая ответы в блокнот. Спустя какое-то время он послал Отиса за Алленом, и когда охранник пришел, расспросы начались по новой. — Да, всю территорию вокруг осмотрели. Все, включая сарай и помещение, живут служащие. К указанию Клейборна незаметно и тщательно осмотрели и саму больницу. Палаты, туалеты, кухню, прачечную, даже кладовки, в которых хранили швабры. — Зря потратили время, — сказал Беннинг, захлопнув блокнот. — Ваш человек надел одежду жертвы и вышел наружу. Скорее всего, он направился прямо к фургону, в котором приехали сестры. — Но сестра Кэпертайн тоже уехала, — сказал Клейборн. — Разве она не узнала его? — Капитан! — Капитан! Беннинг обернулся на голос. Явился ещё один человек в форме, тот, что прежде стоял со машиной. Беннинг двинулся к вновь прибывшему, остановившемуся возле дверей. "Что там ещё?" спросил он. Полицейский заговорил приглушённым голосом. Когда Беннинг ответил, его слова звучали громко и отчётливо. "Господи Боже, это мой" произнёс он. Слеёбно направился к ним мимо книжных полок. "Что случилось?" Ургон нахмурился Банинку. Какой-то торговец заметил его только, что, когда ехал по кружной дороге. А в машине был телефон, и вот сразу позвонил в пожарную часть, в пожарную у него часть, что произошло. Банинк засунул блокнот в карман. Узнаю, дам знать. Пожарная часть клейберну вернул истоне реальные ощущения, которые он испытывал. в тот момент, когда Отис окликнул его в библиотеке. Кошмарное чувство. Будто что-то поджидает его. Не было смысла бежать куда-либо. Рано или поздно придется столкнуться с этим яйцом к лицу. Только тогда и удастся очнуться. — Могу я поехать с вами? — спросил Клейберн. — Моя машина здесь. — Хорошо. Если хотите, поезжайте следом. Беннинг направился к выходу. На случай, если потеряет меня из виду, это на кружной дороге А. Не беспокойтесь, не потеряю, сказал Клейберн, и всё-таки он его потерял. Пока Клейберн инструктировал Отиса, предупреждая его о необходимости сходить происшествие в тайнь, патрульная машина покидала парковку. Двое полицейских остались, чтобы снять показания с других сотрудников больницы. ивозить санитарную машину для транспортировки тела сестры Барбары. Бэниннг не нуждался в водителе. Когда Клейборн вырвался на дорогу, габаритная огни машина Бэнинга уже виднелись далеко впереди. Клейборн давил на газ. Скорость зашкалила за 70. Бесполезно. Машина впереди должна быть выдавала 90, а то и больше, и он не мог соревноваться с ней на мокром асфальте. Спустя минуту другую полицейская машина свернула в сторону и исчезала совсем. Глейберн бросил скорость до 60, но всё равно от него требовалось полное внимание, чтобы машину не занесло. В результате он проскочил мимо развилки и был вынужден возвращаться, когда осознал свою ошибку, свернув на окружную дорогу, а он уже знал, куда едет. Нас щец Промытый дождем ночной воздух был прохладным и свежим. Здесь же резкие запахи смешивались с страшнотворной сладковатой вонью. И, посмотрев в ту сторону, где горели огни, Клейберн понял, откуда она исходит. Он ожидал увидеть пожарные машины, однако на обочине дороги были припаркованы только две машины. Их фары освещали третий автомобиль. Клейберн узнал фургон, или то, что еще недавно было фургоном. Любое вои стекло отсутствовало, обгоревший крыши кабины зияла дыра. Дверцы висели на полурасплавившихся петлях. Задней части не было вовсе, а капот приподнялся, обнажив искорёженный металл, над которым вились струйки дыма и бензиновых испарень. Под пузырившимися покрышками были разбросаны битые стёкла.